Глава 22. Вторая волна переселения. Как-то незаметно миновали последние месяцы осени, и уже зима подходила к концу. Если верить моему календарю, на дворе было 20 февраля, но в Кипрусе зима не ощущалась. За время минувшей с эвакуации населения Андона, Теландер вместе с Маром сделали один рейс в строящийся Максель, перевезя около 250 переселенцев. Это было не самое лучшее решение ввести колонистов в зиму, но я рассчитывал, что за это время Александров и мои русы успели построить жилища. Колонистов для второго рейса отбирали тщательно, отдавая предпочтение ремесленникам и людям, владеющим навыками. Ка на околе сделал два рейса на Родос, переселив в Славрус около сотни эвакуированных. Преимущественно женского пола. Славрус такое пополнение встретил с радостью. При их дефиците женщин. Часть вывезенных из Андона разместили в Кипрусе. В основном это была личная охрана, дворцовые чередь и оставшиеся служители Ра. Основной поток беженцев принял Плаж. Снова почувствовал на себе все тяготы перенаселения. За зиму я дважды посещал Плаж, И оба раза выслушивал стенание хада, превратившегося в старика с седыми жидкими волосами. Беженцы первое время не могли встроиться в структуру плажа, оторванные от привычного уклада жизни, но Лар, Рак и Хат над этим работали, привлекая их к различным работам. Вернувшийся из Максели Тиландер обрадовал меня известием, что дворец практически достроен, а сам город все больше напоминает средневековые городища. Александров чувствовал себя хорошо и активно участвовал во всех работах, несмотря на возраст. Тиландер передал весточку от сет, беременность которой подходила к концу, что моя четвертая жена очень ждет моего приезда. Вчера, вызвав к себе Тиландера и Мара, поставил задачу быть готовыми к отплытию с первого марта. Для этого обоим капитанам следовало отправиться в плаж набрать партию переселенцев. Профессор передал еще одну просьбу – привезти Лайтфута, потому что требовались золотые руки американца. Учитывая, что Максель, даже недостроенный, начинает становиться центром, решил в этот раз взять с собой всех жен с детьми и служителей РА вместе с постаревшим Хером. За несколько месяцев близкого общения Хер нехило прошелся по бывшим служителям, делая их адептами единого бога. Оба капитана отплыли в плаж. давая мне примерно неделю на то, чтобы я мог закончить дела в Кипрсе. Просьба привести Лайтфута мне не понравилась. В настоящий момент американец закончил с налаживанием перегонки легких углеводородов из нефти. Керосин, получаемый из нефти, был самой легкой фракцией. Его получение было освоено. Сейчас Лайтфуд экспериментировал с получением бензина. Дважды его мини-заводик взрывался из-за нарушения техники безопасности. В первый раз убило одного из подручных. В дальнейшем нефтяники более осторожно относились к своей работе. Вторая авария обошлась без жертв. Школа, построенная рядом с резиденцией, исправно функционировала. Зик, обрадованный снятием с него функции мэра, с головой ушел в чтение и изучение лекарственных трав, ведя уроки в школе. Нел тоже половину дня преподавал в школе, ведя занятия в начальных классах. Приготовление еды и присмотр за детьми перешел на Алолихеп. В первое время она активно пользовалась многочисленными слугами, вывезенными с Андона. После моих замечаний, что резиденция стала похожа на проходной двор, Алолихеп избавилась от слуг, оставив всего одну помощницу по имени Зезаги. Эта девушка оказалась мастером на все руки. Она успевала помогать в готовке, убирала резиденцию, играла с младшими детьми. Как-то незаметно, девушка стала практически членом семьи, смущаясь при появлении Бера. Заметив, что ему и приемный сын смотрит на нее довольно часто, спросил прямо. «Бер, тебе нравится Зезаги?» «Нравится, Макса», — без обвиняков ответил парень. — Бери ее в жены, — рассмеялся я. — Она же нужна Лоли Хеп? — Бер был серьезен. — Вы оба и так живете в резиденции. Ничего не изменится. Будем жить и дальше. Если нравится, бери. Сыграем свадьбу. Бер уходил от меня в приподнятом настроении, а через неделю сыграли скромную свадьбу, где Хер торжественно объявил молодых мужем и женой. По случаю свадьбы дал приемному сыну недельный отпуск, проведенный им наедине с молодой женой. Ровно через неделю новобрачные появились с западной стороны острова, выйдя из леса. Путешествие молодоженов, по всей видимости, было приятным. Молодая Зизаги так и липла к Беру, не скрывая своих чувств. Да и Бер, пожалуй, за долгое время выглядел умиротворенным, а не как готовый убивать и умирать воин. Пока Тиландер и Мар отсутствовали, занятые отбором колонистов в плаже, мы вместе с женами и детьми готовились к переезду. Со слов американца, вернувшегося с Максели десять дней назад, Дворец был практически готов. Внутреннее убранство решил поручить Алоле Хеп, имевший опыт жизни у дворце, и Нел, чья интуиция всегда была на высоте. Если задержусь с перевозом жен, профессор Сет все там понастроит под себя. Пора им обоим напомнить, что у меня есть семья, степень доверия которой ни Сет, ни сам ученый еще не достигли. Миха, мой старший сын, пока оставался на Кипрусе, чтобы вместе с Зиком управлять городом в мое отсутствие. Ему исполнилось двенадцать, но мальчик выглядел старше своих лет. Мал, первенец Мии, все время пропадал с спецназе Бера. Он не видел себя никем в жизни, кроме как воином. Со слов Бера, Мал обладал невероятной силой и ловкостью для его возраста, легко одолевая воинов на пару лет старше себя. Обе девочки росли, не доставляя хлопот, постоянно крутясь возле матери. Ур после смерти Мии замкнулся, но с приездом Алолихеп немного оттаял. Египтянка была светлее Нелл, и, возможно, поэтому урк не тянулся инстинктивно. Меня немного напрягал слишком нежный Макс Хеп, но жизнь в Кипрусе стала положительно влиять и на него. Первое время за ним неусыпно следовала либо сама Алали либо Зизаги. После моих внушений мальчику стали давать больше свободы, и его все чаще можно было встретить с детьми вдали от резиденции. Когда стрела и варяг вошли в акваторию Кипра, моя семья была готова к переселению. Оба капитана выполнили указания безупречно. Корабли были заполнены переселенцами едва на треть, причем все они были либо ремесленниками, либо специалистами в той или иной области. Дав день отдыха командам судов, на следующий день, 1 марта тринадцатого года от моего приземления, мы вышли в море. Через полтора месяца исполнялось 14 лет с момента, как я покинул МКС, и эту дату намеревался отметить уже в Макселе. Путешествие на этот раз шло немного тяжелее, практически все время на море было трехбальное волнение. Бортовая и килевая качка вызывала приступы морской болезни у половины колонистов. Старый хер весь позеленел от непрерывной рвоты. Не лучше себя чувствовали и священнослужители Ра. Экипаж, привычный к качке, сноровисто выполнял команды Тиллендера. «Периодически мы слишком отрывались от варяга. Приходилось убирать паруса, давая возможность нагнать нас. Прошлый опыт, когда мы едва не разминулись в море, не был забыт. Тиллендер разобрался с устройством астролябии из сектанта Аталанты. которые больше ста лет пролежали в тайниках у священнослужителей. Местонахождение кораблей в море теперь определялось с точности до минуты. Локационные отметки «Долгот» и «Широт» американцам наносились на самодельные морские карты. Мы оставили позади Славрус на Родосе, где увеличившееся население долго махало нам на прощание. После того, как КАА отвез туда партию колонистов, среди которых две трети составляли женщины, в поселении наступил мир. Все дрязги и ссоры были забыты, а лица славрущан были без синяков и улыбающимися. — Макс, каким курсом пойдем? Огибая Сицилию и Сардинию по южному берегу или же проливами? Тиландер ждал ответа, прервав мое уединение на носу корабля. — Проливами, короче. Давай по прямой. Зачем нам делать крюк? Кроме того, хочу в этот раз остановиться на Корсике и осмотреться. — Ок, мастер! — шутливо козырнул американец и спросил, уже повернувшись, чтобы уйти. «На Корсике сделаем поселение?» «Поселение? Нет, не думаю. Но сделать там базу или факторию не помешает, чтобы наши суда могли в случае необходимости пристать к берегу и заняться ремонтом. Я обдумывал заложить там пристань и закрыть ее частоколом». Теландер пару минут обдумывал мои слова. «Идея хорошая, но без небольшого гарнизона, дикари, если они там есть, быстро все испортят». «Так мы и узнаем, есть ли там аборигены. А насчет гарнизона, думаю, это лишнее. Случись что с кораблями, Это горстка людей окажется отрезно от нас. А мы еще не знаем, как там обстоят дела с животным миром. Это не Кипр и не Родос. В прошлый раз я не видел ни одного животного, когда мы проплывали мимо». «Ты прав. Без разведки говорить о чем-либо рано. Там тебя, Нел, звала поесть. Я займусь определением наших координат. Может, присоединюсь позже». Тиландер ушел, оставив меня смотреть на белые барашки некрупных волн. Когда впереди показалась земля, шли восьмые сутки отплытия с Родоса. У меня не было плана высаживаться в Италии, а тем более в Сицилии. Я хорошо помнил про смертоносный яд и духовые трубки пигмеев. Но лица Аллолихеп и Нел выражали такую мольбу, что не мог им отказать в немой просьбе. «Герман, пристанем к итальянскому берегу. Дадим людям немного прийти в себя». Не говоря ни слова, американец сменил курс севернее, направляясь в сторону Италии. Встречный ветер и довольно ощутимый отлив тормозили движение. Прошло три часа, прежде чем стрела бросила якорь в небольшой бухточке с ослепительно белым песком на пляже. Чуть отставая, в бухточку вошел варяг и бросил якорь в полусотни метров от нас. «Бер, бери штурмовую группу, высаживайся и обеспечь безопасность периметра. Отправляйтесь на берег двумя шлюпками. Неизвестно, что нас там ожидает». На берегу полоса пляжа была шириной метров десять. Сразу за ней начиналась высокая трава с кустарниками. Еще метров двести глубже рос высокий и величественный лес. Местность была преимущественно ровной. Лишь на отдалении десятки километров виднелись холмы, поросшие лесом. Заскрипели самодельные тали, спуская шлюпки на воду. По веревочному трапу в обе шлюпки набились воины под командованием Бера. Полсотни метров шлюпки преодолели быстро. Воины выскакивали и рассыпались сепью по берегу, передвигаясь на границе роста травы. Бер и пяток лучников двинулись в сторону леса. пока шлюпки шли к кораблю. Минут десять спустя Бер замахал рукой, давая понять, что опасности нет, и берег под контролем. «Герман, высаживаемся! Дай знак Мару, чтобы тоже организовал высадку!» Американец, приставив руки к рту, громко крикнул, передавая приказ на варяка. «Можно было задействовать рацию, но их мы очень берегли». Досадуясь, что до сих пор не отработаны команды флагами, сел в шлюпку, принимая своих жен и детей. Вблизи песок оказался не песком, Это были раскрошившиеся скелеты простейших позвоночных, раков и моллюсков. Сотни тысяч лет воздействия солнца, дождя и ветра привели к тому, что скелеты превратились в пыль, покрывавшую ровным слоем берег бухты. «Макса, никаких следов людей нет, но встречаются следы животных и очень много!» Бер ждал реакции на свои слова. «Пара животных нам бы не помешала, как считаешь?» На мой вопрос приемный сын улыбнулся. «Отправить людей на охоту?» «Отправь несколько отрядов. Чем быстрее мы отдохнем, поедим и продолжим путь, тем лучше. Скажи им далеко не уходить. И еще, нам не помешало бы обновить запас воды». Воду в путешествии мы всегда брали с запасом, но спустя несколько дней, даже будучи в деревянных бочках, она портилась. Несколько портилась, сколько менялись ее вкусовые качества. Вода начинала отдавать посторонним вкусам, в котором не чудилось скопление всех гнилостных бактерий этого времени». До сих пор удавалось избежать вспышки инфекционных болезней из-за жесточайших требований гигиены. Мытье рук, обустройство туалетов было первоочередной задачей. Каждому, вновь принятому в племя русов, гигиена преподносилась как требование главного духа Бога, за несоблюдение которой грозили крупные неприятности. Тем не менее, спорадические случаи дизентерии были. Не имея достаточных средств борьбы с инфекционными болезнями, принимал радикальные меры. Заболевшие и контактная группа изолировались и находились на карантине. Их личные одежды и предметы обихода сжигались. А квартал, где выявлялись больные, практически сплошь засыпался раствором гашеной извести. Все эти меры, наряду с приемом отваров из лекарственных трав, до настоящего времени не дали серьезной вспышки заболевания. «Макс, Сара, Макс Хеп скучает по тебе. Он тебя боится. Может, ты немного будешь ласковее с ним?» А Хеп обняла меня за пояс. Нелл, хлопотавшая у разведенного костра, подмигнула мне, кивнув головой в сторону леса. «А ведь дело не в сыне. Это ей мало внимания», — мысленно согласился с Нелл. «Буду. Пойдем, поищем воду». Потянул молодую жену в сторону леса. просияв Ал-Алихеп -э легкой походкой прогорцевала мимо меня, добившись своего. Краем глаза заметил, как Бер и еще трое воинов вскочили, устремляясь за нами. Двое воинов, ускорившись, обогнали нас и пошли впереди на расстоянии пятидесяти метров. Бер, встретившись со мной глазами, прикрыл глаза ладонью. «Отец, расслабься, подглядывать не будем». Именно так я прочитал этот незамысловатый жест, понимая, что без охраны меня не оставят. Воду мы, конечно, так и не нашли, да и не искали. Пресытившись друг к вернулись к пляжу, где Нел встретила меня одобрительной улыбкой. Мия бы точно съязвила, подумалось мне при виде реакции Нел. При воспоминании о рыжеволосой красавице защемило сердце. Был в ней стержень, да такой, что мало кто из мужчин мог посоперничать. Охотники вернулись довольно быстро. Каждый отряд нес добычу. Два крупных оленя, антилопа и молодой бычок были добытыми охотниками. Каждый из отрядов наперебой рассказывал о удачной охоте, где крупные стада животных попадались на каждом шагу. Источник с питьевой водой обнаружился в лесу на расстоянии около полкилометра. Небольшой родник выбивался прямо из-под земли и разливался вокруг, образуя озеро размером с футбольное поле. К озеру было протоптано несколько звериных троп, а сам лес оказался с огромными проплешинами и полянами, где мне трижды попалось на глаза стадо оленей с ветвистыми рогами. Место настолько было богато животными, что в глазах воинов стоял вопрос, а почему бы нам не обосноваться здесь? На месте высадки в безлюдной и красивой бухте провели два дня, давая людям насладиться свежей пищей и землей под ногами. До Макселя оставалось несколько дней пути, приблизительно неделя, если повезет с ветром. Когда оба корабля оставили позади благословенную бухту, попросил Тиллендера нанести ее координаты на карту. Может быть, со временем это место мне понадобится, чтобы заложить здесь свой Рим. Оно подходило как нельзя лучше. Буквально в паре километров западнее бухты в море вливалась довольно широкая река. Спустя несколько часов мы дошли до прохода между Италией и Сицилией и прошли его, избежав двух отмерей, видных сквозь воду. Снова потянулись однообразные сутки, пока на четвертое утро не увидели землю впереди по курсу. Идем к проливу между Сардинией и Корсикой. Тиландер стоял рядом, вглядываясь вдаль. В каком месте пристанем к берегу? А сколько нам до Макселя? Ответил я вопросом на вопрос. Ветер попутный Если не переменится, послезавтра, к вечеру, будем в Макселе. Тогда не будем сейчас останавливаться. Обследуем Корсику на обратном пути. Сейчас главное скорее добраться до будущей столицы, пока наш физик не натворил там делов. Это он может, со смехом поддержал Тиландер. «Но я пойду за штурвал. Пролив здесь коварный, много рифов и отмелей». Я смотрел, как американец, пригибаясь, обогнул фок мачту и скрылся за полотнищем паруса. Этому человеку, ровно как и Лайтфуту, я был обязан многим. До их появления все мои попытки что-либо создать были жалкие. Эти рукастые пиндосы, каких любили обзывать в моем времени, стали мне ближе Александрова, человека одной крови со мной. Было в нем что-то мутное, его желание щелкнуть меня по носу, «Его маниакальная настойчивость выдать за меня дочь. И если мне повелось бы сделать выбор между американцами и Александровым, не колеблясь, сделала бы такой выбор». Свежий попутный ветер гнал нас еще сутки вперед без остановок. Наступила ночь, но Тиландер, ориентируясь по звездам, уверенно вел маленькую эскадру к цели, где строилась столица для Прометея каменного века. Прометея уже много побоевавшего в этом мире, увидевшего море крови. Сейчас я хотел мира и созидания. чтобы мой народ, моя будущая империя развивалась. Пора перековать мечей на орала. Пора заняться прогрессорством. Пора жить мирно». Не заметил, как уснул, привалившись к борту корабля. Проснувшись, не мог поверить, что это был сон. А приснилось мне, что стал я великим миротворцем, и мне вручают Нобелевскую премию мира.